Телядина с картофелем в лаваше, полкилограмма тонкого лаваша, полкилограмма мякоти телятины, пять клубней картофеля, одна головка репчатого лука, 150 граммов сметаны, 40 граммов сливочного масла, одна столовая ложка пшеничной муки, 150 миллилитров воды, соль, перец, черный молотый по вкусу. Мясо нарезать крупными порционными кусками, отбить, посыпать солью и перцем и поставить в холодильник на 2 часа. Овощи вымыть, очистить. Картофель нарезать крупными кубиками, лук полукольцами, сметану смешать с мукой. В сотейник выложить мясо, овощи, добавить масло, воду, тушить на слабом огне, Под закрытой крышкой до готовности. За 10 минут до окончания варки добавить сметану. Готовое блюдо выложить на лаваш и свернуть рулетом.